С того дня, как я приняла новую реальность, жизнь завертелась набирая немыслимые обороты. Я выбросила из головы всё лишнее и определила новую цель. Я перестала рисковать, оставила свои воровские развлечения, разработала чёткий режим после учебного дня и установила обязательную программу: 3 часа активной учёбы по специальности и 5 часов самостоятельной работы в изучении программирования. Жена Джона, Лиира, с которой я познакомилась на брачной церемонии, была милой, скромной женщиной и не лезла в дела мужа, а меня принимала с охотой. Джон расширил рамки нашего сотрудничества, и каждый выходной, справившись с обязанностями по дому и задачами курьера, я изучала разные электронные устройства у него дома, училась создавать фальшивые данные, шифровать их и забрасывать в а сеть, открывать скрытые базы данных и искать информацию. обходить ловушки системы безопасности, выстраивая новые алгоритмы призрачного проникновения. Начинала с малого и выходила на более высокие уровни. Понемногу, по чуть-чуть мои навыки в программировании росли и удивляли Джона и Сару. Периодически наш общий знакомый Тадеска Дворжак подкидывал интересные задачи, и, конечно, я продолжала искать уязвимость защитных алгоритмов системы, чтобы не зависеть от своего чипа и истории. Всё стало налаживаться очень быстро. Я втянулась в напряжённый ритм, и каждый новый шаг и результат подстёгивали волю и придавали вполне ощутимый смысл жизни. Я с детства сильная и выносливая, и сейчас смогла не спать несколько ночей подряд и выучить всю программу фазиса, чтобы потом не тратить время на теорию, а больше запросить лабораторных занятий. Практика привлекала больше. Я видела реальные плоды своих стараний и уверялась, что способна на большее. Кое-кто посмеивался за спиной, что я и курс они протяну в микробиологии. Но уже через полгода на первых контрольных тестах мой балл был выше всех девушек в группе. И, конечно же, это безумно взбесило Кенни Берхьессо. Она не смогла сдержаться и проявила свою гнилую натуру во всей красе, когда я с однокурсниками решила отметить первые успехи в чайной колледже. При всей моей любви к уединению, нужно было начинать налаживать отношения внутри группы. Это даст мне некоторые преимущества в будущем. Эвилар Тодоберг, тот самый парень в жёлтую крапинку, который теперь всегда садился рядом со мной на занятиях и наблюдал за тем, что я делаю, весело усмехнулся. Любопытно, кто из нашей группы заработает место на книс. Ставлю на Малых и на Хадора. Хадору Хазгег, один из сильных студентов на нашем курсе, который практически влюблён в медицинскую микробиологию. Мой балл оказался ниже его всего на единицу. Он очень симпатичный парень, но на девушек совсем не заглядывается, как остальные, и меня воспринимает как достойного будущего коллегу. И только поэтому я испытываю к нему что-то похожее на уважение. Но «Ну, некоторым здесь и сейчас не место. Ехидно заметила Ксения и будто случайно покосилась на меня. Все ребята, в том числе и Хадора, недоумённо посмотрели на девчонку. Я же мягко улыбнулась и, чуть склонившись к Вилару, непринуждённо спросила: "Кажется, у тебя дядя работает в центре распределения?" Угу, выпятил грудь Вилар, довольный моим вниманием. Интересно, а сколько стоит разрешение на обучение тем, кому здесь не место? Кене заметно напряглась, вытянулась словно струнка и с ненавистью метнула взгляд в мою сторону. Вилар, как и ожидалось, был простоватый наивен и со смешком обратился к мерзавке Гамоне. Кене, а сколько заплатили твои родители? Что? Кто-то прыснул от смеха. Ты поступила на микробиологию платно? Оскорбился Хадора. Кени нервно сглотнула, заметив удивлённый взгляд парня. С самого первого дня она была безум от Хадора, и теперь он был так разочарован в ней. Кени, серьёзно? Забросали её удивлёнными вопросами однокурсники. Мне оставалось лишь скромно опустить глаза и наслаждаться тем, как та беспомощно пыхтит и оправдывается перед всеми. Парни и девчонки беззлобно усмехались, но я видела, как Кени краснеет от злости. И только перед самым её побегом из чайной я сочувственно проговорила: "Ребят, ну хватит. В конце концов, не нам решать, кому здесь место, а кому нет. Способности имеют свойство раскрываться неожиданно. Это унизительную ситуацию мерзавка запомнит надолго. Отвадит ли это её от провокационных выбросов в мою сторону неизвестно. Но на сегодня я была удовлетворена поражением Кенни. И чего ей не хватает в жизни? Любящая семья, сестра и брат, возможности" А я да, как у ползучих тварей. Но чего бы тебе не доставало, я позабочусь, чтобы ты это не получила. Пообещала я. Я больше не была добрянкой и все прощающей. То, что я не регулярно не сдавала тесты, или опаздывала на важные лабораторные, или неожиданно теряла все свои записи с лекций, всему виной незащищенные каналы ее коммуникатора и визора, через которые рыжий призрак и устраивал маленькие диверсии. Все, что я могла делать в открытую, это будто не вначале занимать место рядом с Хадорой и не принужденно задумчиво перебирать свои волосы, слушая преподавателя. Если чего-то не могла понять своим умом, не медицинской направленности, то всякий раз обращалась к нему, как к авторитетному источнику знаний. Хадора и сам к огромной досаде Ке не стал садиться со мной на лекциях, заговаривать на научные темы, помогать с лабораторными. Я видела в его глазах и другое желание. которая ему никак не удавалось облечь в слова или поступки и в тящиски подогревала этот интерес благодарностью, безумным любопытством к его теориям, не забывая о скрытом кокетстве и мимолётных смущённых взглядах. Он даже стал провожать меня домой после занятий, а иногда и по городу, когда я разносила заказы отца. К Ене съедала бесстильная зависть, а когда его же по счастливой случайности назначили мне в партнёры по лабораторным, мерзавка едва не расплакалась прямо на занятии. На самом деле, девчонку недолюбливали все, даже преподаватели. Поэтому легко удавалось свести на нет все её попытки выбиться в успевающие. У меня же с преподавателями складывались довольно неплохие отношения. Они уважали серьёзность в поведении, искреннюю увлечённость их предметами и абсолютную отдачу, которую я успешно и демонстрировала.